Постигнешь мысль, тебя постигнешь ты, и будешь властен над самим собою. Сидоров. Ученые изучают себя. Исследованием творческой деятельности уделяется в настоящее время особое внимание. Литература по науковедению, по психологии мышления и творчества весьма обширна и разнохарактерна. В последние годы на страницах ряда научных изданий были опубликованы интересные материалы по проблеме творчества, в которых делается попытка выявить его особенности, его отличие от других видов деятельности. Советский ученый Налчаджан высказывает мысль, что определить направление исследований мышления можно потому, как ученый решает одну из ключевых проблем творчества проблему интуитивного. Озарение. Налчаджан. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. Москва, 1972, страница 216. Такое название было дано психическому явлению, в основе которого лежит неожиданное высвечивание правильного решения творческой проблемы, поглощавшей внимание ученого многие годы. Исследователи, однако, единодушно полагают, что состояние озарения может проявиться лишь при определенных условиях и на определенном этапе творчества. Перечисляются, например, личностные качества, которыми должен обладать ученый для переживания озарения. В основу обычно кладутся интеллектуальные характеристики, признаваемые наиболее ценными качествами творческого таланта. Оригинальность адаптивная и спонтанная гибкость и тому подобное. Применительно к творческой деятельности считается, кроме того, важным четкое различие таких понятий, как, собственно, творчество и продуктивность. Результаты исследований показывают, что эти понятия покрывают друг друга лишь в ограниченной степени. Продуктивный ученый может, не обладая высокими творческими возможностями, быть весьма ценным систематизатором, развивающим и оформляющим стройную систему идеи, высказанные другими. Соответственно, ученый, обладающий большими творческими возможностями, может быть малопродуктивным в смысле количества созданных научных трудов. интересно в этом отношении книга американского психолога Гизелина «Процесс творчества». 1955 год, содержащие высказывание 39 известных ученых, писателей и поэтов о характерных особенностях творческого процесса. Гизелин принадлежит к числу тех, кто считает изучение биографии и автобиографии больших ученых важным материалом, позволяющим понять психологию творческих процессов. Многие зарубежные авторы связывают проблемы творчества с фрейдистскими и неофрейдистскими теориями. Так, согласно американскому психологу Кьюби, неспособность сознания быть творческим связана с тем, что оно логично и ограничено строго упорядоченными символами и понятиями, которые исключают возможность создания новых порядков и сочетаний, то есть подавляют фантазию и воображение. Там же, где воображение свободно от оков логики, имеют место творчество. Именно вследствие скованности фантазии многие высокоинтеллектуальные люди с энциклопедическими знаниями оказываются малоспособными к творчеству. Налфеджан, оспаривая эти теории, считает, что роль бессознательного в творчестве сводится в основном к предоставлению в распоряжении подсознательных творческих механизмов необходимой энергии, эмоциональных компонентов и ощущения органического благополучия или неблагополучия. Само же бессознательное мало приспособлено для осуществления творческих процессов. Кстати сказать, огромную роль эмоционального компонента в творческом процессе признавал Вернадский. Разве можно узнать и понять, когда спит чувство, когда не волнуется сердце, когда нет каких-то чудных, каких-то неуловимых, обширных фантазий, петловон? Говорят, одним разумом,